Нам не страшен серый волк. Серый волк, серый волк. Пели три поросёнка в костюмах и масках. В детском саду номер 83 шла подготовка к Новому году. Дети сидели на стульчиках как зрители, аккомпанировал на рояле Евгений Иванович Трошкин. "Хорошо", похвалил он и похлопал в ладоши. Дети тоже захлопали. Теперь серый волк Из-за занавеси вышел ходенький и рубкий серый волк и тоненьким голоском затянул: "Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк". "Не так, Дима. Вот, смотри", сказал Трошкин, поднимаясь с места. Он снял с Димы маску волка, надел её на себя и, моментально преобразившись в волка, зарычал: "Ррр!" В дверь Заглянула воспитательница Елена Николаевна. Евгений Иванович, там этот ненормальный пришёл. Профессор Мальцев ждал Трошкина в кабинете заведующего. "Здравствуйте, дорогой товарищ Трошкин. Садитесь", любезно предложил он. Трошкин сел напротив Мальцева. "Грабителей я поймал", сообщил профессор. "Поздравляю". "Не с чем. Шлема при них не оказалось. Я там всё перерыл. А где он, о ней не говорят?" молчат. «Продали, наверное», — предположил Трошкин. «Может быть, а может и спрятали. Теперь это можете выяснить только вы». Я удивился Трошкин. «Каким образом?» «А вот каким». Мальцев достал из портфеля фотографию, спрятал за спину. «Закройте глаза», — потребовал он. «Зачем? Закройте, не бойтесь». «Я и не боюсь», — Трошкин зажмурился. Мальцев быстро вытащил из-за спины портрет доцента, закрыл ладонью его лоб, чтобы скрыть челку, и скомандовал. «Можно!» Трошкин открыл глаза. «Кто это?» — спросил профессор. «Не знаю», — пожал плечами Трошкин. «Это вы!» «Да, вроде я», — неуверенно согласился Трошкин. «Ага!» — обрадовался Мальцев. «А это вовсе и не вы!» Он убрал ладонь, открывая доцентвскую чёлку. "Да, не я", ещё больше удивился Трошкин. "Так вот, дорогой мой, я вам приклеиваю парик, рисую татуировки и сажаю в терму. Согласен?" "Зачем?" растерялся Трошкин. "Родная мать не отличит, кто есть кто". Профессор забегал по кабинету. "Это моя идея", похвастал он. "Ничего не понимаю", сказал хмуро Трошкин. Суд уже был, сообщил мальцев. Тем двоим дали по 4 года. А не так, мелочь. А этому, профессор ткнул в портрет, восемь. Отвратительная личность, мародёр. У него ещё и пистолет был. Так те двое сидят в Средней Азии, а этот под Москвой. Теперь ясно? Нет, отрезал Трушкин. Господи, развёл руками мальцев. Я сажаю вас к этим Он указал на дверь, вероятно, подразумевая под дверью Среднюю Азию. "Они думают, что вы он", профессор ткнул в портрет. "И вы узнаёте у них, где шлем. Татуировки сделай мне настоящие. Я договорился с ними о лаккраске. Мне обещали не смывающиеся. Согласны?" "Не согласен". "Почему?" растерялся мальцев, не ожидавший такого поворота. "У меня работа, дети, Ёлка на носу. Пусть милиция этим занимается. Пусть ещё раз у них спросят. И вообще, Трошкин помурщился. Не получится это у меня. Да и неэтично. Этично, неэтично, передразнил профессор. У нас вот с ними цацкаются, перевоспитывают, на поруки берут, а надо как в Турции в старину поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, так что только голова торчит и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые 5 минут он как вжжик мечом на чанам. Мальцев с удовольствием полоснул ладонью воздух, так что если вор не нырнёт, голова с плеч. Вот он весь день в дерьмо и нырял. Так кто Турция? Там тепло, неопределённо ответил Трошкин, глядя на сугробы за окном.